— Веселятся гады! — Чертыханов горько усмехнулся. Вася отрезал от прутика коротенькие пенечки и, приподняв распухшие веки Чертыханова, вставил, неописуемо обезобразив его. Мальчишка икал от смеха, несмотря на трагичность нашего положения. — Хоть больно немного, но хорошо. Теперь, товарищ политрук, я в своем глазу не то что сук, бревно замечу только бы не приросли эти бревна навсегда. — Видишь, скачут, как стоялые жеребцы! — кивнул он в сторону веселящихся немцев. В полдень зенитчики стали варить обед. Худой длинноногий солдат Бескителя в одной нижней рубахе прошагал к крытому грузовику. По железной лесенке взобрался к дверце, отпер ее и нырнул в кузов. И сразу же, захлёстывая музыку, раздался гогот и хлопанье крыльев перепуганных гусей. Из дверцы полетели белые перья. Один гусь, должно быть, вырвавшись из рук немца, выметнулся наружу тяжелый, он с криком полетел во враг, плюхнулся жирным брюхом в землю и, упираясь крыльями, рывками заковылял прямо к нам, намереваясь в кустах найти спасение. Солдаты загоготали громче гусей над своим незадачливым поваром. Тот взял автомат и неторопливо начал спускаться за гусем. Гусь просунул в кусты длинную шею и обессиленно лег, распластав крылья и раскрыв красный клюв. Мне он показался черным. За ним шла смерть. Солдат спускался не спеша. Мы держали оружие наготове Чтобы успокоиться и занять себя чем-нибудь, Вася-ёжик строгал тонкий и прямой прутик. И точно кто-то невидимый подтолкнул его руку. Мальчик схватил этот прутик и, вытянувшись, ударил гуся по красному клюву. Гусак шарахнулся в сторону, длинноногий немец, не достигнув кустов, свернул вправо и спокойно пристрелил птицу. Взвалив гусака на плечо, он потащился в гору к машинам. Я посмотрел на Щукина. Он был бледный, почти зеленый. На гладко выбритых щеках его вдруг резко проступила жесткая щетина. — Чертыхан, где у тебя спирт? Дай глотнуть! — произнес он, чего раньше никогда не делал. У Прокофия дрожали руки, а над оврагом... Все звучало веселая танцевальная музыка. И вдруг налетел вихрь. Отрывистая команда оборвала музыку. Солдаты кинулись к установкам. Низко над землей славились наши самолеты. Гулко забились вражеские пулеметы, поворачиваясь вслед за стремительным ходом машин. Скорострельная пушка с бронетранспортера часто и упорно долбила небо. Самолеты, пролетая над грузовиками, хлестнули почти настильным секущим огнем. Развернулись и еще раз хлестнули. Пули с визгом срезали прутья у нас над головой. Мы могли быть убиты. Но сердце все равно плясало, прыгало от восторга. Вспыхнул подожженный бронетранспортер. Убитый пулеметчик неловко свесился через борт машины. Самолеты ушли. Немцы втащили убитого в кабину и укатили туда, откуда прибыли. Бросили горящий бронетранспортер и рядом с ним костер, над которым в котле варился гусь. Когда стемнело, мы простились нашим убежищем со студенным освежающим родничком, и выползли из оврага. Пенечки и подставочки в глазах не помогли Чертыханову. Его за руку вел Вася ежик. Взобравшись на бугор, Прокофий полной грудью хватил пахучего вольного ветерка и весь радостно передернулся настороженный. Нос его, хоть и распухший, учуял вкусный запах. «Гусятины тянет», Почти простонал он. «Убей меня, бог гусятины!» «Неужели немцы оставили?» «Вася, подведи меня поближе, я хоть надышусь досыта!» «Вот удружили, так удружили!» Брошенный немцами костер уже догорал. Под котлом, присыпанные пеплом, дотлевали угли и головешки. Мы ели суп, еще теплый, прямо из котла, одной ложкой, сохранившейся у запасливого Чертыханова. Суп показался нам слаще меда, хотя и отдавал немного кислой пряностью сгоревшего пороха и меди. с дна из-под кусков гусятины Щукин извлек две стрелянные гильзы, угодившие в котел во время перестрелки. Чертыханов громко чмокал, обсасывая жирные кости, и растроганно восклицал. Ах, крылышко! «Ах, ага, шейка, объедение! Мне начинает улыбаться наша такая жизнь!» Остатки мяса он завернул в зеленые листы коневника и спрятал в сумку прозапас. В небе недвижно стояли облака, негустые, рыхлые, и звезды как бы вязли в них. Лишь кое-где пробьется одна, помигает нам и опять скроется». Я боялся, что мы собьемся с курса. Мне стало казаться, что мы заколдованно кружимся по одному и тому же месту, не в силах отыскать нужные направления, как в лабиринте. И я досадовал, что ночи все еще слишком коротки. Не успеет померкнуть горизонт на западе, как уже встает, улыбаясь, румяная и молодая заря на востоке. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, Одна заря сменить другую спешит, да ночи полчаса. В ту минуту я вспоминал Пушкина без особого восторга. Часа через полтора, пройдя поле по бездорожью, перебравшись еще через один овраг, мы приблизились к лесу. Отсюда, из лесу, я решил больше не выходить. Вскоре нас остановил тревожный и неуверенный оклик, Так окликают часовые, которые боятся темноты и одиночества. — Стой! Кто такие? — Свои! — отозвался Щукин, смело шагая на голос. Мы были убеждены, что это красноармейцы, блуждающие, как и мы, по лесам. — Стой, говорят! — повторил часовой более строго и грубо. И вслед за тем в листве, как будто вспыхнула спичка, бахнул выстрел. Щукин присел и выругался. — Вот дурак! На черта ты палишь, с ума спятил. — А зачем идете, если, говорят, стой? Часовой щелкнул затвором, перезаряжая винтовку. — Вот проверит кто такие. Тогда ступайте. Ежик оставил ослепшего Чертыханова и, подойдя к Щукину, дернул его за рукав, прошептал. «Что-то мне голос этот знакомый, товарищ притрук!» И окликнул затаившегося за стволами часового. «Иван! Эй, Иван! Заголихин!» «Чего тебе?» Нехотя и с недоверием заговорил часовой после долгого размышления. «А ты кто? Ёжик, что ли?» «Ну да!» Мальчик кинулся к Ивану, радостно затараторил «Ты что тут торчишь? От немцев прячешься?» «Товарищ лейтенант, идите сюда! Это Иван Заголихин, наш, Жеребцовский!» Из сумрака, из-под мохнатой ели, лениво выступил громадный парень с винтовкой наперевес. Чуть пригнувшись, вгляделся в лицо мне, потом Щукину. «Убери винтовку, а то еще продырявишь со страху», — насмешливо посоветовал Щукин, отводя от себя дуло винтовки. Иван обиделся. «Кого это мне страшиться в своем лесу?» На выстрел из темноты появились еще трое. Один из них грузный, неторопливый, с тускло белевший широкой лысиной, шагнул к нам. «В чем дело?» «Дядя Филипп!» — взвизгнул Вася ежик, бросаясь к нему на шею. «Васька?» Филипп Иванович, видимо, ничего не понимал. «Как ты сюда попал? Вот чертенок!» Мы... «Третью ночь здесь плутаем», — доложил мальчик, захлебываясь от охватившего его восторга. «Из окружения выбираемся. Со мной товарищ лейтенант идет, товарищ политрук, и еще один слепой мыслитель Гомер». Вася тоненько въедливо хихикнул. «Мы наших девок от плена отбили. Помните, ночью, когда сельсовет горел? Катьку Сердовинину, Маню Монахову, Кольку Каюма.